Глава 14. Бессильный. Пробуждение затянулось так, что медицинский искин узнал о нем раньше, чем я сам понял, что пришел в себя. Затихающим эхом отдавался в голове крик Лерры. хакар, Рвались, распадались и растворялись во мгле великого ничто свинцово-бурые виды преисподней. Это мгновение застыло москитом в янтаре и растянулось в вечность. «Алекс?» Прошелестел вопросительный шепот, и я узнал голос Риты. Она же воскликнула. «Алекс! Очнулся! Очнулся!» Послышался топот. С тихим схлипом открылись дверные створки. При этом что-то назойливо ритмично пищало, и звук сводил с ума. Я с трудом разлепил глаза, ненадолго зажмурился, ослепленный ярким светом. Сглотнул, но во рту пересохло, а язык прилип к небу. А еще страшно чесалась голова, но не снаружи, а будто внутри. Словно десяток мух ползал по мозгу под черепной коробкой, царапая его цепкими лапками. «Как ты, родной?» — повторяла Рита. Ответить я смог, только прикрыв глаза. Поднять голову, чтобы кивнуть сил не хватило. Меньше чем через минуту меня окружили врачи Мария и Рой. Доктор, посовещавшись с Искином, сообщил, что я в порядке, но мне нужен полноценный отдых». «Ваши близкие рассказали, что вы потеряли сознание после долгой игровой сессии, мистер Смит». Строго обратился ко мне доктор. «Картинка плыла, поэтому я никак не мог разглядеть его имя на Галабейджи. «Не в моих силах вам запретить, но ради вашего же блага вы сдержитесь от дисгардиума хотя бы на недельку. У вас был инсульт, но благодаря премиальной капсуле и своевременному подключению домашнего доктора необратимых повреждений мозга удалось избежать». «Однако, Джон, на данный момент...» Мария что-то у него спросила. Доктор ответил, после чего долго говорил про убитые нейроны и разорванные синапсы. В это время Рита гладила мою руку. Она улыбалась, но на щеках ее блестели слезы. Рой встрял в разговор доктора с Марией, вспомнив случай в армии, когда его сослуживца осколком снесло пол черепа. «Я просто ждал, когда нас оставят одних». Главное, что я понял, прямо сейчас меня не выпишут. В домашних условиях нормально лечить пострадавший мозг невозможно. В голове копошились версии того, что могло со мной случиться. Переутомление, влияние хаоса, изменение тела и разума под воздействием демонов преисподней. Но все это меркло, потому что раскаленным железом въедалась другая мысль. Случилась катастрофа. Сколько дней прошло? Где мои друзья? Что будет с моим персонажем, на такое долгое время покинувшим преисподнюю? «И главное, что с Кхаринзой и храмом Бегемота?» «Мне помогли подняться, протерли лицо и дали воды. К тому моменту я уже заприметил головизор на стене напротив, но он был выключен». «Как ты, Алекс?» — спросила Мария, когда врачи удалились. «Остались только свои — Рита, Мария и Рой. Я пошевелил языком, прокашлялся». Нор «Нормально. Что произошло? Когда?» «Отвечу сразу на все волнующие тебя вопросы, не напрягайся». — сказала телохранительница. — Докладываю по порядку. Ты отключился в капсуле чуть больше суток назад. Впал в кому. Рой вытащил тебя, и мы с Хайру и Вилли привезли сюда. Рита решила остаться. Это нелегальная клиника, ты здесь как Джон Смит. И плохая новость. Послезавтра начинается неделя гражданских тестов. Тебе нужно будет вернуться в свой город. Еще одна плохая новость. У меня не осталось времени на подготовку, даже с учетом того, что сдать тест на гражданство можно в любой из назначенных семи дней. С поврежденным мозгом я при всем желании не смогу ничего выучить». «Где Хайру и Вили? спросил я первое, за что зацепился разум. «Вернулись на базу», — ответила Мария. «У них кое-какие подозрения, решили вместе с Йошихиру и Сергеем проверить твою капсулу». Повисло молчание. «Если безопасники думают, что дело в капсуле, значит речь идет о саботаже». Среди друзей спрятался недруг. Страшное предположение меня не тронуло. Реальная устойчивость, очевидно, прокачалась и погасила намечающуюся взрыв эмоций: боли, гнева, разочарования и страха, не до этого. Еще Эд собрал всех союзников, чтобы защитить Кхаринзу», — сказала Рита. Помочь согласились все, включая гоблинов, эксов и Юрубу, тролли, которых ты прислал тоже. Узулуруб значит, Мандакир добрался. И как? «Не знаю. Никто из участников ничего не транслирует, так что узнаем только итоги». «Битва идет прямо сейчас?» Я попробовал встать, не сумел и застонал. «Включите новости!» Пока Руи искал Дисгардиум Дейли, Рита изучала ком. Ее брови поднялись. «Ничего не понимаю. Только что прямую трансляцию врубил Магвай». Картинка на головизоре сменилась текстом. «Экстренное сообщение. Эпическая битва в Архипелаге. Прямое включение от Магвая». И трансляция пошла. «Легат смотрел на разбросанных по песку разумных. Я узнал Хинтерлиста, Кицаля, Полковника, Ярова, Хелфиша и Хорваца. Краулер, Гирос, Бомбовоз и Утес тоже были там. Странно, а где остальные?» «Не слишком вежливым», — донесся хриплый голос Магвая, и в следующую секунду все озарилось синей, а следом и белой вспышкой. Пару мгновений ничего не было видно. Когда картинка снова обрела краски, появились фигуры застывших союзников. «Что за синяя вспышка? Какой-то стан?» Последовавшая чумная ярость не убила соратников. Способность Утеса многократно повысила их выживаемость. Во мне боролись противоположные эмоции. Воин вносил неоценимый вклад в усиление рейда, но очень рисковал. Гирос и Бомбовоз тоже, но их статус чужакам неизвестен. Не убив никого своей мощнейшей способностью, Магвай исчерпал чумной резервуар, однако не расстроился. Напротив, обрадовался и остановил взгляд на Утеса, который, будучи нежитью, совсем не пострадал. Расхохотавшись, друид-нежить прокомментировал свои действия для зрителей стрима. «Друзья, я надеюсь, вы узнали в этом воине Утеса, знаменитую, но по сей день так и не уничтоженную угрозу Д-класса. К сожалению, нежить не может навредить нежити, но я это предусмотрел. Вашему вниманию представляется способность, дарованная моим богом-покровителем, великим древним Ктулху». В поле зрения Магвая появилась его лапа. Кисть скелета с отваливающейся плотью и мощными когтями. С вытянутого пальца сорвалась мутная бурая капля. Вытянулась в линию и ударила в голову утеса. Мгновенно растеклась, спустилась по шее, плечам и груди, облепив как чулок. Вот только чулок был живым и омерзительным. Особенно, когда на его поверхности вздулись и лопнули пузыри, явив десятки кошмарных глаз. Воин взревел, но хоть веки залепила муть к тулху, это, похоже, не лишило его зрения. Обнажив меч, утес атаковал союзников. Первым под удар попал неизвестный мне орк шаман из странников, все еще парализованный синей вспышкой и беспомощный. Мыча что-то не членораздельное, утес остервенело рубил шею шамана, пробил кольчужный ворот и в несколько ударов снес голову. Странно, но Магвай будто наслаждался зрелищем и никуда не спешил. Смотрел на утеса, шутил, но других не трогал. Даже нежити, шатающийся на заднем плане, не дал команды атаковать. Редкий, по продолжительности, массовый стан Магвая все еще действовал. Только сейчас мне удалось разглядеть мелкий текст в уголке трансляции. Стрим ведет Магвай. Нежить. Друид 828 уровня. Клан Элита. Легат Чумного Мора. Утес, вымазанный кровью, со все той же многоглазой хренью на голове, устремился к гному Хинтерлисту. Выбирал он жертв, очевидно, по простому принципу. Кто ближе, того и рубил. Хинтер отправился на кладбище, и утес приступил к Краулеру, застывшему ближе всех к месту, где пал лидер Модуса. Моему другу повезло, первый удар утеса пронзил Краулера, но не убил. А потом чумной стан с неизвестным названием спал. Выстояв под вторым ударом, наш маг отпрыгнул и взлетел. «Фух», — выдохнул Рой. Проводив поднимающегося гнома взглядом, Магвай принялся озираться, чем позволил увидеть, что помимо прислужников легата, окруживших моих друзей, на островке больше никого не осталось. Бомбовоз, Яры, Кицаль и другие латники выстроили первый круг, внутри которого прятались кастеры и рейнджи. Утес попробовал пробиться, сделал пару ударов, а третий остановил на половине замаха и отошел. Наверное, Магвай отвел контролируемого им воина. «Фокус на ближнем артене!» скомандовал Хелфиш. Снайпер взорвался очередью. Остальные влились уроном в ту же цель. Не жизнь выбранной жертвы стремительно опустилась. Мартен издох, а Хелфиш тут же выбрал следующую цель — гигантского моржа скелета. Мертвецам все это было, как медведю комариный укус. Уж слишком их много для двух с небольшим десятков живых. Пошатываясь, они равнодушно стояли, не атакуя. Магвай молча наблюдал. Вполне возможно, что он переписывался с клановцами или изучал карту. Зрители не видели его интерфейса. Вдруг он махнул рукой и приказал «Фас!». И в тот же миг пассивная нежить сжала кольцо и насела на игроков. Латники держали строй. Недолго. Меня беспокоил вопрос. Почему наших так мало? Где тысячи последователей? Перебиты? Или Краулер решился на то же, что сделал бы я сам, встретив нежить на одном из островков близ к Харинзе, чтобы использовать еще одну попытку? «Не пойму, где остальные?» — озвучил мысль я. «Неужели Магвай всех положил?» «Всех положила Айлин», — сказала Рита, изучая информацию с комма. Инсайдер Дисгардиум Дейли в Модусе только что сообщил. «Но где она тогда? Где высший легат?» Вопрос остался без ответа. Рита, Рой и Мария, не видевшие нежить в деле, с ужасом наблюдали, как мертвецы заживо рвут на части союзников. Утес с мутью, облепивший голову, стоял рядом с Магваем и ничего не делал. «Мясо!» «Как вам, народ? Замечу, что жалкие неудачники, которых рвут мои прислужники, самые что ни на есть топовые превентивы! Ха-ха-ха! Смотрите!» Магвай пнул оторванную оручью голову. «Хорвас! О, сам могучий орк, долбанный странник!» Он подобрал другую голову. «А это башка! Ярый! Правая рука всесильного хинтерлиста!» Усмехаясь, Легат с наслаждением начал перечислять напавших. «Я не понимал, что происходит!» Помогла ли Краулеру Дестине? Так. Едва травмированный мозг включился, как ошалел от избытка информации и поставленных вопросов. Голова заныла. Мухи, царапающие череп изнутри, умножились. Одна версия более-менее объясняла происходящее. Дестине помогла нам эссенции. Краулер, использовав ее, убил Айлин. Но вместо нее пришел Магвай. Возможно, нам помог полковник, вызвав ангел. Тогда у наших все шансы прикончить и Магвая. Не сейчас. Но если он достигнет Харинзы. Нежить дожрала союзников. Магвай приблизился к утесу и что-то прошептал. Мой друг вооружился кинжалами и остервенело начал строчить ими себе в лицо. Жизнь воина стремительно падала в красную зону. Магвай встал рядом и, посмеиваясь, прокомментировал. «Пожалуй, это будет самое легкое уничтожение сильной угрозы в истории Диса. Я хочу провести конкурс среди моих подписчиков. Сможете угадать, чем именно меня наградят за изгнание Утёса? Свои версии оставляйте в комментариях, а победитель получит вот этот прекрасный эпический клинок, который я через несколько секунд воткну в сердце». И тут Утёс вдруг превратился в овцу. И взлетел. Взгляд Магвая метнулся, и я увидел, как, схватив блеющую овечку за шкуру, ввысь поднимается Краулер. «Да!» — крикнули мы одновременно с Ритой и Роем. Мария засмеялась и всплеснула руками. «Умничка, Эдвард!» Взорвавшись ругательствами, Магвай призвал Маунта, скелет какой-то твари, и бросился в погоню. С замершими сердцами мы наблюдали, как он приближается к почему-то застывшему на месте краулеру. Овечка блеяла и сучила ногами. А потом оба исчезли. «Ушел глубинкой!» Заорал я восторженно и ударил по протянутой ладони Роя. Наша радость длилась недолго. Магвай выругался, посетовав на собственную беспечность, и ударился в самокритику. Опять, опять! Аааа! А -аа! Мои фанаты знают, что я уже терял шанс изгнать Скифа из-за госпожи Айлин, но сейчас мне никто не мешал. Ну почему я сначала не уничтожил убогого гнома Краулера? Поток грязных ругательств быстро прекратился. Магвай взял себя в руки. Дорогие друзья. Пришло время объяснить вам, что происходит. А происходит нечто невероятное. Сегодня Чемной Мор раздавит единственного, признаю, достойного противника. Союз пробужденных с тремя топ-кланами превентивов. Ха-ха, вы уловили иронию? Мерзкий альянс топовой угрозы, скифа, с... Подумать только! Модусом, странниками и... Та-дам! Да, третьими перебежчиками стали Экс коммуникадо Все эти кланы — последователи так называемых «спящих богов». «Сам ты так называемый!» — проворчал я. Магвай, не комментируя, дал команду орденежити. Та ступила на лед и направилась к Харинзе. «Не все дойдут!» — проворчал он. «Может, вообще никто, но если выживет хотя бы один прислужник, он так усилится, что станет непобедимым монстром!» Он намекал на чемное усиление. «Но все же я надеялся, что он прав, и морские чудовища не оставят от орде Айлин мокрого места. Ведь нежить не умеет плавать, а значит...» Добравшись до кромки льда, погрузится в воду и продолжит путь по дно океана, а там либо чудовищное давление раздавит мертвецов, либо местная флора и фауна перемелют их в гнилой фарш. Магвай седлал Маунта, взлетел и последовал за Ордой, на ходу объясняя свои действия. «Признаю, мне лично давно известно, где прячется Скиф. Кстати, а где он? Что-то я не помню его среди тех, с кем мне довелось столкнуться». «Ах, к черту. Наверное, прячется, как обычно, сбежав с поля боя. Ха-ха!» Магвай остановился, покрутился на месте, изучив очередной остров под собой, продолжая болтать. «Что? Минутку?» Друзья спрашивают в личке, что мне мешало явиться за скифом раньше. «Ну, во-первых, я прокачивался. Это отдельная история, но то ли артефакт Модуса, в замке которого я сидел в плену, то ли читерская обилка угрозы, не знаю. Что-то сняло с меня кучу уровней». «Именно поэтому я потерял звание высшего легата». Неприятные воспоминания заставили его ненадолго замолчать, и зрители слышали лишь шорох рассекаемого воздуха. «В общем, мне пришлось попотеть», — признался легат. «Потом я занимался цепочкой квестов моего темного покровителя, великого древнего Ктулху. Мои постоянные зрители знают, я не мог показать, как проходил квест, чтобы не вмешался скиф. Я начал узнавать места, в которые он пролетал». Если свернет севернее, увидит Мингозу, а оттуда до Кхаринзы рукой подать. Вся надежда была на то, что завесы искажения скроют остров от его глаз. Но я понимал, что зря надеюсь. Магвай знал точные координаты Кхаринзы. Но главное в другом. Спрашивали, почему я просто не использовал зелье хождения по воде, чтобы добежать. Хм, может потому, что на нежить оно не действует? Да плыть тоже не мог. Пробовали много раз. Эта часть бездонного океана просто кишит внеуровневыми чудовищами. Ох, не завидую я прислужникам госпожи Элин. Хе-хе. В грозовом проливе мне довелось столкнуться с треножником. Бог мой ктулху, я думал, обделаюсь. Представьте три стометровых колонны, верхние концы которых слились в треугольную голову. Я обрамлял воротник из длиннейших щупалец с острыми, как игло окончаниями. Кошмар! Прошептала Мария и перекрестилась, а Магвай продолжал. «Внеуровневый глобальный босс проткнул меня и потащил на дно. Ситуация казалась безвыходной, вырваться было невозможно. Я в буквальном смысле вырезал себе ребра и почти отсек нижнюю часть тела, чтобы спастись». «Ему бы программы о природе вести», — съязвил Рой. «Или о путешествиях», — поддакнула Мария. «Но теперь понятна его популярность. Алексу такого не хватало. Магвай умеет удивлять своих поклонников». «Да, мы бессмертны, но что толку, если какой-нибудь стометровый мегалодон тебя заглотит и утащит на край света?» Ха -ха. «Да, хороший способ путешествий, но абсолютно рандомный. Потеря времени». Магвай снова остановился, нашел взглядом сушу и устремился к ней. Приземлившись, слез с маунта и принялся ходить кругами, показывая его зрителям. «Представляю вашему вниманию первого в дисе летающего маунта нежить. Божественный парящий костяной скат ктулху». Получен только вчера в качестве награды Великого Древнего за финальный квест. Да, друзья, легату Магваю теперь открыт весь мир. Юху! Он запрыгнул на скаты и взлетел. «Эй, Скиф, я иду за тобой!» Пара минут полета, и он начал снижаться. Издалека донесся смутный гул, солнце скрыли тучи. Погода начала портиться, но легат не стал это комментировать, сосредоточившись на приземлении. Казалось, магваевский скат-мутант, который мало того, что был скелетом, так еще и имел две птичьи ноги, сейчас погрузится в море. Но экран вспыхнул, и вместо волн мы увидели берег Харинзы. Здесь он был каменистым, а в полукилометре от этого места, в бездне, водились скальные рвачи. Расхохотавшись, магвай, глядя себе под ноги, прокомментировал. «Забавная иллюзия!» А подняв голову, охнул. «А это уже не иллюзия!» То, что увидели зрители, ответило на мой вопрос. Вдоль побережья выстроилась объединенная армия спящих. Пять союзных игровых кланов, канализационные троги, орки клана сломанного топора, тролли Узулу Руб, культисты Марены, наемники и гладиаторы. Гоблины? Лига прислала своих бойцов, но все это вызвало лишь сожаление. Неписи было жалко. Картинка замельтешила. Бой начался. И стартовал он с адского пекла, в который угодил легат Чумного Мора серия из десятка армагеддонов на долгие секунды заглушила трансляцию разглядеть что либо было невозможно магвай просто стоял пережидая его шкала не жизни опустилась до минимума после чего активировалось бессмертие когда осколки пыль и дыма сели, магвай бросил оценивающий взгляд на врагов в небе мелькнул краулер над побережьем смешивая с ревом волн бьющих о каменистый берег звучали гитарные аккорды инфекта надеюсь утеса хватило ума спрятаться в задних рядах В следующее мгновение небо поменялось местами с землей. Магвая подняла в воздух щупальца Кракена. И Артакон здесь. Неживой друид-медведь замолотил лапами по щупальцу, вгрызаясь в божественную плоть. Крича на грани ультразвука, зверобог потащил легата на дно. Видимо, бомбовоз дал своему покровителю такую команду. Надеюсь, мой друг сделал это так, чтобы скрыть свою связь со зверобогом. Убить Магвая Кракен не мог, а вот тот его, да, и делал это с успехом. Атаки, усиленные чумной энергией, почти перебили щупальца, но Артакон перехватил Легата еще несколькими и, продолжая изо всех силы плывать подальше от Харинзы, попытался разорвать Магвая. Меньше минуты ушло у Легата на то, чтобы опустить жизнь Артакона до Красной Зоны. Зверобог сделал все от него зависящее, после чего включился инстинкт самосохранения. Он резко всплыл, отбросил Легата подальше и ушел на дно. «Осталось понять, в чем подчинение эта каракатица!» – проворчал Магвай. Вокруг него уже кружили акулы, так что он немедля вызвал Маунта, взлетел и направился к Харинзе. Бумажный стакан с соком смялся в моей руке. «Как же я рвался туда!» «Будь здесь капсула, плюнул бы на рекомендации доктора и нырнул в дис!» «Вот только толку!» «Даже если успею выбраться из преисподней и потрачу все эссенции, легаты продолжат приходить, тем более их девять, и каждый со своей ордой!» Когда Магвай снова достиг побережья Харинзе, оно опустело. Краулер задумал что-то еще?» Причина стала понятна, когда Магвай рванул к центру острова и достиг купола, накрывающего замок. Праведный щит, добытый давным-давно в Сокровищнице, мог сдержать миллиард единиц и подпитывал себя конвертацией 10% урона в ману, лишь бы защитникам хватило ума не атаковать Магвая. Бах! Чумная ярость сожгла резервуар заполненный под завязку атаками Кракена, и ударила по куполу умноженным уроном. Защитники на крепостной стене отшатнулись, но никто не атаковал легата. Что дальше? Магвай, исчерпав чумной резервуар, обратился в Пантеру и обрушился на купол. Мерцающая радужным пузырем пелена вспыхивала в местах ударов. От них по поверхности расходились волны. Если защитники ничего не придумают, замок и храм Бегемота обречены. Я не мог на это смотреть. В полном молчании мы наблюдали за тем, как тает праведный щит — как вдохновленный успехом усиливает натиск Магвай, молча и не комментируя разнообразие используемых приемов и способностей. Рита отвернулась, уперлась лбом в стену и до крови закусила губу. Мария остолбенела, вцепившись в руку Роя. За несколько минут купол треснул и разлетелся на исчезающие осколки. Кто-то из защитников, кажется это были тролли у Зулуруб, не выдержал напряжения и атаковал. Рой ударил кулаком по ладони и выругался. Мелькнула искаженная яростью физиономия Мандакира, которого Магвай уложил одним ударом. Следом перед легатом вырос колоссальный испепелитель, вызванный троллем, и усугубил положение. Диамант 1107 уровня дрался так, что без бессмертия Магвая бы ничего не светило. Но легат был неуязвим, а бешеный урон испепелителя заполнил его чумной резервуар. Прикончив противника, Магвай влетел в толпу и взорвался чумной яростью. Если легатые пытались обездвижить заклинаниями контроля, то для нас это осталось незамеченным. Интерфейса, как и внешних эффектов, мы не видели. Магвай сосредоточился на противниках, а потом все скрыла белая вспышка. Часть союзников выстояла, но легат их проигнорировал, устремившись к замку, а дальше к храму, пробиваясь через защитников. Его заинтересовал лидер культистов Марены Декотра. Игнорируя атаки, легат, уже обратившийся в медведя, схватил тролля за горло, открыл маленький портал и закинул Декотру туда. «Маленький подарок для госпожи Эллин, пояснил он свои действия. А следом началось то, из-за чего, думаю, запись стрима Магвая соберет миллиарды просмотров. Издав трубный рев, перед легатом вырос монтозавр. Легат замер, удивленно хмыкнул. «Скифовский пэт? Эй, тварюшка, а где твой хозяин?» Древний ящер сделал несколько шагов и остановился. Следом, одновременно, снося здание, откуда-то выползли древний крокодил-собик и змея-поп. Но и этим не закончилось. Появился и четвертый, незнакомый зверобог, древний волк Фенрир. «Откуда?» «Только одна версия. Их через Нген Кулина призвал Монти». «Любопытно!» хмыкнул Магвай, оценивая новых противников. Он взметнул руку и скастовал чудовищные корни, которые тут же начали оплетать ноги зверобогов. Искаженные чумной энергией они, может, и могли бы обездвижить одного, но разбросанные на четыре цели не сдержали напора, лопнули, взорвавшись чумным соком. Звери набросились одновременно. В мельтешении кадров сложно было понять, что происходит, но вскоре картинка сложилась. Прижав легато к земле лапой, Монтазавр пытался оторвать ему руку. За другие конечности тянули собик и опоп. Фенрир сомкнул челюсти на голове и мотал лохматой башкой. Картинка потемнела, о происходящем мы судили только по звукам. В сердцах я ударил подушку. Глупо, глупо. Они же обеспечили ему бесконечный приток чемной энергии. Где ангел? Почему полковник до сих пор ее не привлек? С минуту зверобоги рвали Магвая, а тот, сдерживая стоны, кряхтел, терпел и каждые 10 секунд взрывался чемной яростью. Картинка просветлела, появилось свинцовое небо, бушующий океан и волны, стремительно проносящиеся под Магваем. Легат летел в воду. Наверное, очередная вспышка чемной ярости почти добила зверобогов, и они решили сбежать. Но перед тем дотащили Легата до берега, и прежде чем отпустить, Фенрир или Монтазавр швырнул его в море. Легат пролетел с полкилометра, прежде чем болтыхнуться. Всплыв, он посмотрел туда, где завеса искажения скрывала к «Меня ничто не остановит!» сава прорычал Магвай. «Вы мне надоели!» Оседлав Маунта, он рванул к острову прямо над водой, и птичьи ноги ската дергались, будто бежали по поверхности океана. Добравшись до места, где за завесой искажения должна была быть суша, Магвай приземлился и рухнул в воду. «Что? Что? Не понимаю!» Легат заметался, бултыхаясь и, держась за кости Маунта, снова взлетел. Четверть часа Магвай рыскал над водой, пытаясь нащупать землю. Тщетно. Харинза исчезла.